Глава 22 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Аванпост клана Молот. Аванпост выглядел мертвым. Не знаю, чего я боялся больше. Того, что территория форта окажется кишащей ксеносами, Захваченный бойцами могильных воронов или вот такой пустой и безжизненный. Впрочем, вариант с воронами из-за всего вышеперечисленного однозначно был бы самым предпочтительным. И хотя бы можно было убить, здесь же убивать было некого. Разлагающийся труп огромного морфа, мертвые ксеносы рангом пониже, воронки, оставшиеся после карабойдов, остов сгоревшей баги и все. Даже вездесущих падальщиков видно не было. Я лежал на скале, нависающей над фортом, и пытался высмотреть хоть что-то, указывающее на возможную опасность. Или хотя бы чужое присутствие. Однако не видела ровным счетом ничего. Такое ощущение, что с того момента, как мы покинули фортом на броневике, ничего не изменилось. Разве что машин клана Мэгвида не было. Черт. Шорох за спиной и тревожный зумерпсисканера прозвучали практически одновременно. Я резко развернулся, скидывая пульсар и вырубая маскировку, мимикрию и концентрацию фокуса одновременно. И, выргавшись, опустил оружие. «Твою мать!» «Ты что здесь делаешь?» — хмур спросил я, показавшийся из кустов скалера. «Мне показалось, что тебе нужна помощь», — пожала плечами девушка. «А еще, что это сейчас намного важнее всего, чем я могла бы заниматься». За спиной скалер будто бы насмешливо выргнул шарбар, и мне вдруг стало совсем не так одиноко, как еще несколько минут назад. Кажется, я даже этой морфировавшей образине был рад. Топ рассказал и не поверил бы. «А как же твои друзья, Вихо?» «Это подождет, или вовсе обойдется без меня», — проговорила Скайлера. «Что здесь?» Девушка легко улеглась на каменную глыбу и свесила голову вниз. «Ого, это вы эту тварь завалили?» «Мы», — я кивнул, устраиваясь рядом. «Понимаю», — протянула девушка, и я ухмыльнулся. Как выяснилось, я скучал по этому тону. «Думаешь, там кто-то есть?» Девушка повернулась ко мне. «Черт, как же удобно все-таки. Ей даже объяснять ничего не надо. За те две минуты, что я транслировал ей все накопленное внутри, скалер прожила вместе со мной все эти дни, недели и месяцы и сейчас разбиралась в ситуации не хуже меня. Может, в чем-то вихо и прав. Крайне удобная штука, экономит время как минимум». «Не знаю. Не чувствую никого». Хоть от кого-то я могу не скрываться, ограничивая себя в применении способностей и придумывая натянутое объяснение своей осведомлённости. «Но это не значит, что там никого нет», — добавил я. «Расстояние слишком большое, да и внутрь форта сканер точно не проникнет». «Плохо», — наморщила нос девушка. «Так что тогда, спускаемся? Посмотрим на месте, что там». «Подожди, я напрягся». «Кажется, что-то...» «Не кажется, грохнули ворота ангара» в котором не так давно прятались мы с Мэг, и наружу вырвался надсадный рев двигателя. Через пару секунд из ангара медленно выкатился Харварстер, развернулся и пополз к главному зданию. Мы со Скайлера переглянулись. Я почувствовал, как сердце, откликаясь на вспыхнувшую вдруг безумную надежду, забилось скорее. «Твои?» — посмотрев на меня, спросила девушка. Я унял сердцебиение и помотал головой. «Сомневаюсь». «Почему?» «Подожди». Скайлера замолчала. «Золото, а не девушка. Все бы так». Харвестер неспешно подполз ко входу и остановился. Двигатель замолчал, дверь открылась, и на землю спрыгнул боец в броне. Я пригляделся, активировал четырехкратный зум, встроенный в шлем, и хищно усмехнулся. «Могильные вороны». Я сконцентрировался и толкнул щупальца пси-сканера вперед на максимальное расстояние. Далось мне это на удивление легко. Я напрягся почувствовал водителя. И еще кого-то. Смутно на грани сознания. Один, два, трое. Все, больше как не пытался засечь, не мог. Или слишком далеко, или больше здесь никого. Водитель Харвестера обошел машину. Открыл грузовой отсек и закурил, прислонившись к бороду. Однако не успел он как следует затянуться, как из главного здания показался еще один боец с символикой воронов на комбинезоне. В руках он тащил целую охапку стволов, стрелковые комплексы, энергетические разрядники, пулеметы. Он нёс их, словно дрова. Подойдя к грузовому отсеку, боец без особых затей перевалил их через борт. «Долго ты тут загорать собираешься?» — буркнул он водителю. Благодаря полной тишине, царящей над аванпостом и акустическим системам костюма, слова были слышны так отчётливо, будто я стоял в нескольких метрах от говорящих. «А вы там что, сами не справитесь?» — ухмыльнулся водитель, выпуская клуб дыма. «С тобой бы справились быстрее», — недовольно проговорил боец. «Воняет там». «Ну так ещё бы!» — водитель скривился. «Столько трупов!» это «Добра ещё немало. Быстрее перетащим, быстрее сварим отсюда». «А здесь кто останется? Или ты хочешь следующую ходку вместо меня, Ксеносов, тут увидеть?» «Да откуда они здесь возьмутся?» — дыхлые разве что. «Я Харвестер не оставлю», — уже серьёзнее сказал боец. «Если с ним что-то случится, Слайз меня голову снимет. Шевелитесь лучше поскорее». «Слай!» — поморщился боец. «Бросил нас здесь. Хоть бы бабу оставила Нет же с собой потащил. Простили же!» «Заткнись уже, скуп!» — водитель затоптал окорок «Давайте, тащите барахло и будем сваливать. Надоело твое нытье!» Тот, которого звали скупом, заковыристо вургался, махнул рукой и пошел обратно. Водитель посмотрел ему вслед, сплюнул на землю и вернулся к кабине Харвестера. «Я пошел!» Коротко бросил я и, хватившись за булыжник на краю, прыгнул вниз. Динамическое балансирование сработало идеально. Пролетев несколько метров, я мягко приземлился, проскользил подошвами по камням, оттолкнулся от склона и прыгнул снова. Ухватиться за чудом уцелевший на скале куст, качнуться, меняет траекторию полета, снова мягко оттолкнуться от камня, затормозить. Через несколько секунд я замер за огромным булыжником ухода в пещеру, из которой некогда вырвался гигаморф. Модератор звука отработал на «отлично». Боец в кабине Харвестера и ухом не повел. «Отличненько. Хорошо. Так, сколько до него? Метров пятьдесят? Погнали». активировв систему маскировки, я метнулся к Харвестеру. Индикатор издаваемого мной звука на панели интерфейса качнулся, предупреждая, что я чересчур нашумел, и звук моих шагов может быть услышан противником. Но я уже особо не скрывался. Водитель почуял неладное, высунулся из кабины, хватаясь за ствол но только для того, чтобы снова упасть внутрь от удар прикладом пульсара. «Шлем надо надевать, придурок!» Рывок, и боец воронов ошалевшими полузакатившимися глазами смотрит в рябящую пустоту. Резко развернув его, я впечатал тело бойца в стену форта и доактивировал маскировку, одновременно ввинчивая глушитель пистолета-пулемета ему по челюсть. «Ни слова!» — прошипел я в лицо обалдевшему бойцу. «Векнешь, умрешь! Сколько внутри людей! рукой покажи!» Я сейчас сильно рисковала и весь расчёт был только на неожиданность. «Приди, боец, в себя, скажи хоть слово в камлинг или адвей призыв о помощи в чат». И выковыривать оставшихся внутри воронов станет гораздо сложнее. Но я надеялся, что он не успеет прийти в себя достаточно для того, чтобы начать соображать. И, к счастью, мой расчёт оправдался. Подняв руку, боец показал четыре оттопыренных пальца. «Четверо. Хорошо». «Кто главный?» Боец вкнул себя пальцем. «Хорошо». Коротко размахнувшись, Я ударил ворона рукоятью в висок и толкнул обмякшее тело в объятие подоспевший скалер. «Вяжи присмотри», — прошептал я. Девушка кивнула. «Так, что дальше?» Протянув щупальцапсисканера в дверной проем, я выргался под нос. «Двое, близко. Гораздо ближе, чем мне бы хотелось. Идут сюда. Ну что ж, сами напросились». Сделав знак скалера, я скользнул за дверь. Девушка поняла меня правильно и сноровисто и бесшумно утащила бессознательного пленника за угол. «Молодец». Из дверей показались двое воронов, волокущих большой оружейный ящик. «Майлер! Эй, Майлер! Мать твою! Иди помогать!» Заорал тот, кого водитель звал скупом. «Без тебя будем тут дол...» Закончить фразу не успел. Трудно разговаривать, когда твоя голова, снесенная с плеч широким взмахом энергетического меча, летит на землю. Труп скупа еще не понял, что он труп, а я уже резко развернулся вокруг своей оси, взмахнул мечом, и наискось от плеча до пояса рассек туловище второго бойца, а потом еще разок. гулко стукнула о землю ящик, два тела повалились сверху. Проткнув для верности второго бойца, я доактивировал клинок и вернул его в ножны. «Оставайся здесь», — скомандовал я Скайлера. «Следи за бойцом, я внутрь, скоро вернусь». И прежде чем девушка успела возразить, нырнул в дверной проема. Внутри было пусто и тихо, а еще, как и жаловался скуп, внутри воняло. Густой сумрад разлагающихся тел бил в нос и казался не просто плотным, осязаемым. В первый момент меня чуть не вырвало. Пришлось остановиться, опереться о стену и несколько секунд бороться с поступающим к горлу комом. Фух, жесть какая! Однако стоило подумать, из-за чего внутри форта так воняло, как меня снова чуть не вывернуло. Дерьмо! Тряхнув головой, я взял себя в руки. «Потом, всё потом. Но, блин, как же не хватает системы замкнутого цикла дыхания?» Стараясь дышать ртом, держа пульсары наготове я шёл вперёд, прощупывая пространство перед собой псисканером «Пока тихо. Чёрт, а где же эти два ублюдка?» Ответ пришёл сам по себе. Впереди загудел лифт, и на звук тут же отреагировал сканер. «Есть, двое!» Раздражение, злость, усталость. Точно мои клиенты. Я огляделся по сторонам и скользнул за стоящий у стены контейнер. «Лифт расположен неудобно, стоит лишь открыться двери и весь коридор как на ладони. Не думаю, что бойцы ждут сейчас нападения, но тем не менее стоит поостеречься». Лифт замолчало, лязгнули створки. Кто-то грязно выргался и очень знакомый голос с лёгкой хрипотцой произнёс. «Задолбало это уже воня! Скуп с пайком хоть на улицу проветриваются! Надо теперь их вниз загонять, а мы подышим!» «Согласен!» — отозвался второй голос. Тоже очень и очень знакомый, слышанный неоднократно, совсем недавно. «Мало того, что здесь жмуров накрошили, так еще и внизу отморхов-дохлов не продохнуть. Сыкал! Но это надо бывшему командиру спасибо сказать», — успехнулся первый. «Это он там воевал, с Тибегом, кстати, вместе». «Ему слай с Лайс уже сказали», — хохотнул второй. «А вот Тибегу я, когда база доберемся, выскажу». «Ладно, чего трындеть, потащили?» «Потащили». Я активировал маскировку, слежусь со стеной и контейнером, и сжал ладони в кулаки, руки в перчатках вспотели. До да меня всего под прошиб на самом деле. «Так, спокойно. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Успокоиться. Сейчас». Две фигуры, волокущий тяжеленный ящик, прошли мимо, удаляясь по коридору. Я сжал зубы, задвинул пульсара за спину и поднялся, отключая маскировку. «Что ж, очень удачно получилось. Помочь, парни?» Проговорил я, выступая в центр коридора. Хан и Палмер вздрогнули, бросили ящик и резко развернулись. Низкорослый снайпер усмотрелся в мой силуэт и удивлённо проговорил. «А ты ещё что за катакпас?» «Чёрт, точно, я же в шлеме». «Не узнаёшь?» Я усмехнулся. Я, стегнув крепление, снял шлем. «А так?» Немая сцена. Предатели пялились на меня так, будто увидели привидение. Впрочем, так оно и было, можно сказать. «Вот и свиделись, парни. Неожиданно, правда?» Первым осознал происходящее Хан, и нужно отдать ему должное, среагировал он правильно. «Эх ты ж!» Рука снайпера метлась к пистолету-пулемету на бедре, но я был быстрее. Швырнув палмира шлем, я соскользнул в концентрацию фокуса и, потянув из должен меч, рванулся вперед. В серости выцветшего мира активированный силовой клинок сиял особенно ярко. В мгновение ока, оказавшись на расстоянии удара, я коротко взмахнул мечом и тут же вывалился назад в реальность. Вополь Хана метался по коридору, эхом отражаясь от сводов. Снайпер упал на колено и схватился за руку, изо всех сил пытаясь остановить кровь, бьющую из отрубленной вместе с оружием кисти. Не боец, отлично. «Опасность!» – ожила Элис. Действуя на голых рефлексах, я уклонился согласно вектору, высветившемуся на дополнительном слое интерфейса, пропустил мимо короткую очередь из стрелкового комплекса и снова ускорился, ныряв в безмолвный мир концентрации фокуса. Прыжок, развернуться, удар. Есть. Вывалившись в обычный мир, я увидел, как Палмер, получивший рукоять и меча в голову, летит на пол. Но даже падая оружие, боец не бросил. Молодец, хорошая выучка. Подавшись вперед, я оказался рядом с Палмером и вбил носок ботинка в незащищенную шлемом голову. Хрустнула сломанная скула, и боец выпустил оружие, рефлекторно вскидывая руки к лицу. э не, погоди, хороший мой, я только разогреваться начал». Новый удар ботинка отбросил Палмера в сторону. Застонав, инфорсер попробовал перекатиться, но я был уже рядом. На этот раз укрепленный носок врезался в ребра. И снова хруст, такой приятный. Палмер резко выдохнул. В таком состоянии воздух стремится как можно скорее покинуть легкие. Да уж, я это точно знаю. А вот загнать его назад куда сложнее. Подожди, дружок, это только начало. Удар, удар, удар. Сейчас мне не нужно было даже активировать берсеркера. Силою Деси теряла ярость. Я бил, стараясь выбирать наиболее болезненные места. И даже боевой костюм сейчас не защищал хозяина. Палмер уже не кричал. Кажется, он и в сознании-то уже не был. Но заставить себя остановиться я не мог. С каждым ударом я выплескивал из себя частицу накопленного гнева. И с каждым ударом заводился сильнее. «Опасность!» Снова выкрикнула Элис. И меня дернуло в сторону. Нейросеть, спасая хозяина от дверной гибели, на миг перехватила контроль над телом. Благодаря этому длинная очередь из пистолета-пулемета ударила в стену, а не мне в спину, едва защищенную хрипкой их скаутской броней. «Хан, ах ты ж сука!» Оттолкнувшись от пола, я прыгнул вперед и в сторону, пробежал несколько шагов по стене. Спасибо динамическому балансированию за такие трюки. И приземлился за спиной Хана, бледного, но решительного, сжимающего оружие уцелевшей рукой. Удар по кисти заставил снайперов взвыть и выронить оружие. Я же снова переместился. и оказался перед ним, стоящим на коленях. Активированный клинок снова расцвел голубым сиянием. Глядя прямо в безумные глаза скрижащему зубами снайперу, я проговорил, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Убирайся, «Убирайся к шайтану, тварь!» — прошипел хан, снова стискивая раненую руку. «Прости, но не сегодня. Ухмыльнулся я. «Сегодня к нему отправишься ты». И прежде чем снайпер успел ответить, взмахнул мечом. Отделённая от тело голова глухо стукнула о пол, перекатилась и замерла, устаёвшись потолок потухшими глазами. «Передавай Шайтану привет!» — сплюнул на пол я. «Скажи, пополнение ожидается уже скоро. Пускай готовит котлы». Отвернувшись от обезглавленного тела, я склонился над Палмером. «Готов?» — «Кажется, да, не дышит. Это что, я предателя до смерти забил?» Достав пистолет-пулемёт, я сдвинул переводчик огня и, прицелившись, выстрелил Палмеру в голову, а потом еще раз, на всякий случай. Только после этого я вернул оружие в крепление. Закончил с Палмером, я сунул деактивированный меч в ножны, подобрал шлем и понур и побрил к выходу. Неожиданные встречи и последовавшие за них схватка выпили из меня все силы. Не физические, нет, моральные. Однако мне нужно было сделать еще кое-что. И, надеюсь, на это их еще хватит». Основным источником трупной вони был командный центр. Именно оттуда тянуло больше всего. И мне очень быстро стало понятно, почему. Командный центр меньше всего пострадал при захвате ксеносами и последующей зачистке. И потому, что именно там собралось основное количество членов моего клана, было абсолютно логичным. Здесь их убийцы и приняли. Несколько тяжелых стволов, предварительно забросав гранатами. Залитый кровью пол, обугленные тела, оторванные конечности. Убийц было больше, чем двое. Скорее всего, Слай отправил к аванпосту еще бойцов. А Хан открыли им двери. Я скрипнул зубами, жалея, что подарил уродам слишком легкую смерть. Нужно было заставить помучиться. Я брел по залу в полупрострации, углядываясь в лица мертвецов. В те, что уцелели. Плазма и крупный калибр не очень щепетильны к своим жертвам. Я шел и не знал, чего я боюсь больше — увидеть здесь Марго Трикса или не узнать их. Изредка попадались знакомые лица. Я не успел познакомиться с остальными сердцами поближе. Но как выглядели некоторые из них, запомнил. Вот лежит водитель грузовика, а этот парень одним из первых опустил оружие во время конфликта с Файером. Там, в пустошах. А это... Мэг. Кажется, гонщица погибла в самом начале. Даже понять, что происходит, не успела. Она сидела в кресле, в котором и развернулась на шум, когда двери командного пункта отъехали в сторону, впуская убийц. На лице так и застыло удивленно недоверчивое выражение, с которым Майка выглядела намного младше своих лет. «Почти девчонкой». Пули, выпущенные из пулемета, разорвали грудь, но лицо пощадили. Рядь волос упала на скулу, скрывая давний шрам. А остекленившие глаза смотрели прямо на меня, будто бы спрашивая «За что?». Я не смог ответить, и выдержать взгляда этих мертвых глаз тоже не смог. Отвернулся. Внутри образовалась звенящая пустота, прогнать которую просто так не удастся. Тем не менее, средства для этого имелись, и одно из них я сейчас как раз собирался применить. Повернувшись к Мэг в последний раз, я коснулся рукой в перчатке ее лица и опустил женщины веки. «Спи, Валькирия. Ты прожила веселую жизнь, и, кажется, это для тебя в ней было главным. Спи спокойно. А вот тем, почему приказы сделали это с тобой». «Я спокойного сна обещать не могу». Выпрямившись, я развернулся и стремительно зашагал прочь. Туда, где меня ждали Скайлера и водитель Харвестера, которому у меня появилось очень много вопросов.